Целова, тринадцатая. Выехали с полуночи, чтобы не ночевать в пути и к вечеру быть уже на месте. Дамаша сидела на первом вазу, кутаясь в япончу. Маленького держала на руках. Малушу, сонную, положили на дно короба. Янька и Анфимка отчаянно боролись со сном, то и дело клевали носами, валились друг на друга. За первым возом шел второй, на котором правил Радько, прискакавший поздно вечером с известием, что все готово и можно выезжать. На третьем вазу примостились новый парень Микита и оленница. Олекса взял его. Парень, кажется, был смышлен и не избалован. Оленница, полная такого счастья, что начинала кружиться голова, приваливаясь к любимому Шепотом, полузакрыв глаза, спрашивала. Сказал хозяин. «Не цыго. Поработай, — говорит. Пока из хлеба. Приглянись се, возьму». «Возьмет. Он добрый. Если ему занравится кто. Ты постарайся, Микита. Оленка моя. Лишь бы взял. Уж я ему... В закупой только неохота писаться. От сто». Может, приказчиком станешь? Там и выкупись все. Радьков он тоже был? Там устану ли нет? А закуп — невольный человек. Не у боярина чай, у куптя. Да и не обещал толком. Может, проработаю, только порты перерву. И с тем прощай. Бог даст, не сделай так, не обманет Ладу мой, оленка моя своротили на рогатицу напереди тянулись еще чьи то вазы сбоку из измежутка тоже выезжали напокос негромко окликнул ротько вестима миновали рогатицкую башню решетка ворот была поднята строжа бегло осматривали вазы больше для порядку не везут ли запретного товару о тай старшой глянув — махнул рукой. — А-а-а, пропущай! Дорога побежала полем. Мерно покачивались возы, уснули дети, задремывали взрослые. Радько улегся на дно досыпать. Лошади сами бежали за первым возом. Да Маша, к корабью, то и дело роняло голову на грудь. Боясь уронить, крепко прижимала маленького. Меж тем небо леденело, яснело. Светлыми проломами в уснувших по краю неба ночных облаках и зеленым огнем подкрадывался рассвет. С полей подымался туман. До света, не останавливаясь, проехали Володский погост. Миновали любцы, княжой остров, тюкари и гончарные. Уже брызнуло солнце, загорелось самоцветами в каждой капельке росы. Приободрились лошади, протяжным ржанием приветствуя зорю. В тяпаницах сделали привал, кормили лошадей. Олекса слез с воза, разминаясь, зевая во весь рост. Ночью не хотелось спать, теперь на угреве задремывал. Солнце быстро высушивало росу. Выспавшийся Радько весело толканул Олексу под бок. Цего закручинился возле молодой жены. Дамаша сонно улыбнулась с воза. Завернули за амбар справить малую нужду. Спустились к речке. Скинув рубахи и сапоги и завернув из порты, зашли в бегучую студеную воду. Поплескались, фыркая, покрякивая от удовольствия. — Почем парни нанял из хлеба? — Как сумел да вишь к девке нашей оленке подсватывается коленницы новые ну, пола девки удача знаешь ли его как не знать парень добрый бедный только а работник хоть куда лонись на пристань я его брал кать ржи один за уши поднимаает и не ленив ну так что держи не выпускай алекса — Ай, оленица, что за парня, братала? Ай, девка, ай, тёлка, какого тура привела? — Я сказал, погляжу ещё, каков работник. — Тогда решу, оставлю у себя, ай, нет. Обещай сразу, лучше работать будет. — Сам не стану, слова своего не переменю. А ты, Радько, намекни. — Добро. Закусили хлебом с молоком что вынесла молодая брюхатая баба. «Вы чьи? Жероховы?» «Были Жероховы, а нынче монастырские святого Спаса на Хутине. О прошлом лете подарил нас боярин, продал ли, мы чем знам, бают напомин души родителя своего». Озорно кивнув на вздернутый живот, алекса спросил. «И часто вы его с мужиком поминаете?» Они чаще твоего. Вишь, сколь делал На вазу сидят. Нашлась баба. Олег с сратьком захохотали, отходя. — Ну, трогай! Вазы заскрипели дальше. Перебрались через ручей. Въехали в лес, еще свежий, не просохший с утра, в ярких полосах и пятнах солнечного света, в птичьем звонкоголосом щекоте. В молодом сосняке спугнули Сахатова. Кинулся, ломая ветви в сторону от дороги, бестолково топоча и разом как стал, стихло все. Заяц перебежал дорогу. Любопытный встал столбиком, разглядывая с безопасного расстояния обоз. Анфим с Янькой запрыгали на вазу. — Заяц! Заяц! Где? — вертела головой только что проснувшаяся малуша. Янька схватила ее за щеки, стало поворачивать лицом в ту сторону где сидел косой в она вна видишь заяц наконец испугался крика стрельнул в частый ельник. пошли перелески с веселыми в светлом наряде березками янька и анфим соскочили с воза побежали лугом наперегонки домаша тоже сошла пошла рядом разминая ноги глубоко и радостно Вдыхая медовый настой трав. «Гляди, Алекса, красота какая!» «Да, добрый год!» «Сена-то! Сена уродились в лугах! Коню по грудь!» «Небось, пожалеет боярин, что не своими мужиками скосил!» «Я ж ему заплатил за сорок четвертей, а мы...» «Слушай, Радько, по полутора за калины этого сена станет?» — Ежели такая трава скрозь, той и подве. — Вот, да, Маша. Вдвое прогадал боярин. Рассчитывались-то мы с ним четверть по заколине. — Я не о том, Олекса. — А хорошо-то как, дышится легко. — Да. Замолчали. Тонко звенели насекомые над пестритью трав. Облака, и висели в жарком небе. Только и было слышно, как с хрустом, приминая сочные травы, ступают лошади, да поскрипывают, кренясь на водомоинах, груженные припасом и снедью вазы. Миновали еще две деревни, дневали. Утомившиеся дети снова забрались на вазы. Солнце уже низилось, когда за негустым перелеском открылась широкая пойменная луговина. От реки, От раскинутых шатров окликнули. Радько отвечал. И скоро повозки окружили мужики, иные в полотняных куколях от комаров и любопытные бабы. Распрягли лошадей, принялись ставить шатры. Новый парень, Микита... Радько дорогой отводил его в сторону и шептался. Старался больше всех, то и дело, заглядывая в глаза хозяину. Олег сокивал рассеянно, не до него было. Наконец поставили шатры, развели костры дымокуры, бочку пенного пива, угощение на конец работы, зарыли в землю. Натащили еловых лап, подсохшей травы постелились. Алексо прошелся еще вдоль костров, перемолвился с мужиками. Поговорил с женками, которые сами окликнули его. «Щё купить со своей приехал!» А ли наши бабы не любы? А ли дома одну оставить боисься?» жонки дружно расхохотались. Алекса подсел к их костру, поблагурил маленько, за словом в кошель не лез. Встал, махнул рукой. «А ну вас, свяжись все, еще с женой разведете!» Провожаемый смехом ушел к своему шатру. «Спать, а то зорю проспите!» Прикрикнул старик-косарь, на расшумевшихся жонок. Алекса пролез в шатер, тщательно подоткнула редно у входа, чтобы не напустить комаров. Да Маша спала или притворялась, всегда ревновала его к сельским жонкам. Улегся и уже задремывал, когда не выдержала, круто повернулась, прижалась к нему, потянула его руку, чтобы обнял. Усмехнулся Алекса, расцеловал Дамашу. «Спи!» Еще полежал маленько, слыша, как бьется сердце у жены, посапывают дети, поют комары, пробившиеся под полог шатра, дошумит да река в стороне и не заметил, как заснул. Будто в тот же миг разбудил его старик, староста Покосников. «Вставай, хозяин! Время!» Дамаша вскочила, заторопилась виновато а разоспалась на свежем сене. Все было бело от росы. Река струилась, невидная в тумане. Ополоснулись, испили водицы, и так натощак, подхватывая горбуши, стали выстраиваться в ряд. «Почали! С Богом!» Первый шел Радько, низко нагибаясь, широко расставляя ноги в кожаных поршнях. «Поршни?» Легкая летняя обувь, рот кожаных галош. Взмах, другой, вправо-влево, вправо-влево. В обе стороны валится срезанная трава. За ним двинулся мужик из местных косарей. За ним Станята, Олег со четвертым, пятым шел новый парень, Микита. Старик-покосник вел своих косарей с другой стороны скоро поднялось солнце пот начал заливать глаза наконец разогнулись ух с отвычки неуточно ломит спину руки и ноги гудят от работы снедать на кострах уже булькала уха из свежих с вечера наловленных стерлядей жонки резали хлеб разливали уху в мисы выкладывали рыбу на кленовые, продолговатые подносы с четвероугольными краями. Ко второй выйти Олекса поменялся местами с новым парнем. никита наступал ему на пятки. Парень был и верно силен, а в работе неутомим. Задувал ветерок, и к пабидью бабы уже тронулись цепью ворошить траву. Домаша шла со всеми. Отдыхая, Мужики точили лезвие горбуш, измеряли на глаз пройденные прокосья. От обедов начали ставить стажары. стажара нынь надо теснее ставить, трава добра. Мало нарезали лисин, еще надоть. Микита где?» Микита скоро показался из лесу с охапкой нарубленных порец «Поди отдохни, парень!» Тот мотнул головой, не устал и снова ушел в лес. «Бог даст, еще два дня постоит таких. Стоги метать начнем». Дни летят на покосе, не оглянешься. Только ноет спина, после целого дня в наклонку, да растут стога. Лето стояло завидное. Небольшой дождь перепадет, тотчас просохнет на ветерке заблестевшая трава. Сено получалось духовитое, пышное. Косит Алекса в серой рубахе посконной косит, разогнется, оглянется вокруг. весело идет работа. Вечером ловить таймений, а то в полдни, когда повалятся отдыхать мужики, спугнет купающихся баб, притаясь за кустами. С хохотом разбегаются они, в чем мать родила, заведя Алексу. «Поди, охальник Жонка заругает, а то набросится кучей, купать. Тогда давай, бог, ноги. Закупают, отпустят чуть живого. Яровитый да баб, — поварчивают старики-косцы. Да коль в лар не положат, все будет бегать. Детей цетвера никак, и жонка рядом, ничто его не берет. Подслушал Олекса ненароком, усмехнулся. Когда и подурить, как ни на покосе. Ничто. Да Маша то сердится, то сама начнет играть, дурачиться, бегать с парнями. Поглядывает Алекса. Вроде ухом не ведет. А глазом-то косит, вздрагивает носом. Тоже ревнует. По делам ему. Косит Алекса, разогнется, поглядит, когда Маша, замотав лицо платком, идет в ряду баб почти неотличимой от прочих. И как-то по-новому, проще и ближе, становится она. Уже не завидова дочь, а простая баба детная, своя. Эх, не будь воли боярской, да, недородов так мужиком еще и проще жить. Все ясно, как этот день, и известно наперед. Разве ворог нагрянет? Ну так лес рядом? Или пожар? Так опять же лес рядом, топор в руки и пошел. Была бы только сила в плечах. На стану сядет покормить Дамаша, улыбнется мужу. Устала? с отвычки немного, ничего. хошь купим землю, в житии запишемся. Покачала Дамаша головой. Ох, Алекса, был бы ты просто мужиком, а я бабой. Ну и кланялись бы мы. Каждому боярскому выжля. Неожиданно зло, вспомнив Ратибора, вскинулся алекса Развалившееся было на траве. И паник, закусил травину, добавил глухо. Слишком много власти над мужиком. Воля, дорога! Воля! Так у тебя тоже нет воли. Копим и копим, куны. А на что оно? Как на что? вскинул голову алекса власть по богатству и почету и уважение вон о смотри кита чем не парень еще и получше меня а свистняя я собакой подползет потому беден и батя тоже копит и копит ну завид тот жить не умеет ты умеешь за бабами только и бегаешь Мужики смеются, мне стыд, дети видят. Отвернулась. Поскучнел Олекса, провожонка. А бабы ядреные, шалые, как тут устоишь? Нет, полно. Да и в Новгород пора, нужно с Тимофеем поговорить. Он прижмурился, представив, как будет срамить его и что скажет ему старший брат. От Клуксовича все равно не набегаешься. Решил, наутро в коня, простился с домашей. Та поглядела, поняла, не удерживала, только поцеловала в засос. Долго-долго, пока дыхание не пресеклось. Переводя дух, глаза отвела. Любавой там не займуйся. Устаньки отбивать не буду. И Радько одобрил. Поезжай. «Двоема тут делать нечего. Еще ден шесть бог даст. Дожди не падут, да управимся». Прослышав, что едет Олекса, приковылял старик-сосед, что косил рядом. «Грамотку не свезешь ли? Давай». Тот, долго морщись выцарапывал послание. Отдал бересто, заковылял прочь. Радько повел глазами вслед старику беспокоиться все. Как там без него невестка урядит?» «От торговый его второй дом. А, знаю». Уже безразлично, думая о своем, отозвался Алекса. Сунул Берестов полотняный кошелек и поскакал.